Он встал и надел свою жакетку и пальто еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль. Потом сел, вынул из кармана записную книжку и на заглавном, самом заметном листке написал крупно несколько строк. Перечитав их, он задумался, облокотясь на стол. Револьвер и записная книжка лежали тут же у локтя. Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию теляти, настоявшую тут же на столе. Он долго смотрел на них и, наконец, свободную правой рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул, встал и решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице.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 Изредко он натыкался на лавошные овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная, издрогшая собачонка с поджатым хвостом перебежала ему дорогу. Какой-то мертво пьяный в шине или лицом вниз лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее.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 — Да ничего, брат. Здравствуй, — ответил Свидригайлов. — Здесь они место. — Я, брат, еду в чужие краи. — В чужие краи? — В Америку. — В Америку? Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. А что же эти сутки-шутки здесь и не место. Да почему же бы и не место? А потому здесь что не место. Ну, брат, это все равно место хорошее. Коль тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку. Он приставил револьвер к своему правому виску. А здесь и нельзя, здесь и не место, встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки. Свидригайлов спустил курок.